Обстановка. Когда живешь с таким человеком, как великий Владимир Голубев, которому никто не может ничто возразить, даже бровь поднять, если он этого не одобрил, учишься двум вещам. Первое. Замечать малейшие изменения вокруг? Повариха чуть громче начала стучать посудой на кухне? Значит, отец вернется без предупреждения. Если она побежала в подвал, папа будет не один и надо успеть подготовиться. Второе. Понимать, кто здесь главный и с кем ты. В любое место, куда я попадала, сразу вычленяла того, кто рулит ситуацией. Не те, кто громче всего кричит, а от кого потом ждать подписи. Того, чье решение будет последним. Вот и сейчас, медленно пережевывая жирные опилки, Гордо именуемые сэндвичем, я смотрела по сторонам, и то, что я видела, мне не нравилось. Сначала стюардессы, собранными в низкий пучок светлыми волосами, приклеилась к трубке. Что ей говорили по внутренней связи, я не знаю, но лицом она помрачнела, а потом и вовсе отвернулась к стене. Подоспевшие коллеги диктовала распоряжение рубящими движениями, отсекая возражения. Та двинулась по салону, передавая слова начальнице остальным. В том, что блондинка была старше, я теперь тоже не сомневалась. Ведь от ее распоряжений чуть быстрее начали бегать стюардессы и к ней возвращались с вопросами. Но она их отправляла обратно с еще большей скоростью, чем они бежали за советом. С ней никто не спорил. Подчинялись беспрекословно. Причувствуя какие-то проблемы, я наскоро прожевала бутерброд, запила чаем. Сидящая рядом со мной тетка совершенно не обращала внимания на происходящее. Яростно расправляюсь с бут бутербродом, она надоедала своими нравоучениями светленькой девушке у окна. Сопротивляться она не пробовала. Забившись в дальний угол своего кресла, затравленно кивала в нужных местах, что только распаляла наглую тетку. А ей именно это и было нужно. Роман сидел в наушниках и что-то энергично набирал в телефоне. Свой сэндвич он съел в два укуса. Стаканчик из-под чая тоже теперь стоял пустой. Казалось, что он не замечает происходящего, но это было не так. Изредка он бросал резкие короткие взгляды в сторону главной стюардессы. Наблюдал пару секунд за ее действиями и снова возвращался к смартфону. Почему-то мне казалось, что продолжает работать. Мне было страшновато лететь в такой обстановке. Я никогда не попадала в турбулентность, да и, будем честными, одна летала всего несколько раз в бизнесе. Все этой суеты с пластиковыми стаканчиками я не наблюдала. И тетка-соседка с сухим колким гнездом на голове меня очень дестабилизировала. Вносила нервозность в мой маленький мир кресла внутри самолета. А вот главная бортпроводница и Роман Гранин успокаивали. Они не были знакомы и не работали вместе. Но потому, как он следил за ее поведением, как контролировал ситуацию в салоне, было ощущение, что он тот, кто руководил процессом. Я даже задумалась, кто он такой, чем занимается. Он вполне мог быть пилотом гражданской или военной авиации. Точно не стюарт. Мне кажется, что Гранин пошел бы в сферу обслуживания в последнюю очередь. Он тот, кто принимает решения, рулит людьми и направляет их действия. Если бы я точно знала его принадлежности к воздушному флоту, могла бы заподозрить, что владеет частной авиакомпанией или, например, авиационными ангарами». Потому что сейчас он понимал происходящее, как будто читал его с листа, словно умел расшифровывать перебежки стюардес их тихие слова, как сурдопереводчик разбирал их скупые жесты и кивки. От этого мне было спокойнее. Самолет подрагивал, словно от напряжения, а потом стал трястись сильнее. Командир экипажа по громкой связи говорил что-то про циклоны и антициклоны, грызовой фронт и прочее. Я ничего не понимала. Услышала только, что надо сложить столики, открыть иллюминаторы, пристегнуть ремни и не вставать с кресел. А в конце решил пошутить. Дороги в небе от снега еще не чистили, поэтому немного поскачем на кочках. По салону раздались мешки, а я напряглась. Голос командира был такой ненастоящий, словно он не управлял самолетом, а читал в этом книжку. И шутил он как-то натужно. Я это по интонации поняла. Столик сложила и, повернув рычажок, закрепила на стене. Пластиковый стаканчик из-под чая сложил упаковку от сэндвича, сахара и влажную салфетку. Проверила крепление ремня безопасности. С тревогой замерла в ожидании следующих указаний.